Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. Виго. Майкла Беннета я в гостинице не нашел. В порте сказал, что Гренго куда-то ушел и еще не возвращался. Оставив Майклу записку, я вышел на улицу. Дул сильный ветер. К вечеру погода начала ухудшаться. И если ветер не изменится, то завтра рыбаки останутся без улова. Выходить в море в такую погоду не самая лучшая идея. На пристани, недалеко от табачной лавки Сьюзи Лермонт, лежала лодка, вытащенная на берег подъемным краном. Видимо, кому-то из рыбаков сегодня не повезло, нарвались на зубастые водоплавающие, которые вырвало три верхних доски из кормы. Рыбачьи лодки, учитывая местную живность, делают с очень толстыми бортами, но и это не помогло. Одна из досок была не только оторвана, но еще и скручена. Это какая же сила нужна, чтобы такой брус винтом закрутить? Через десять минут я уже подходил к дому. Лавка была еще не закрыта, и сквозь витрину увидел Кэро Васкиса, стоявшего у прилавка. Судя по его мокрому от слез в лицу, он только что плакал. Это что еще за новости? Я недовольно хмыкнул и толкнул ногой дверь. Услышал привычный звон колокольчика. Сейчас, сейчас. Привет, Кэро. Ты что, амиго, плачешь? Нет, все хорошо. Не обращай внимания. Отмахнулся покрасневший Кэро и вытер слезы. «Ничего особенного не случилось. Перед самым закрытием заходила парочка новых переселенцев, и вот, видишь, насмешили старика Васкиса до слез». «Да, новички они такие, они могут. Что хотели?» «Ничего особенного. Приехали вчера с конвоем с Порто-Франко. Ходят кругами по Вигу, вертят головами и удивляются. Право слово, как дети». Удивляются всему подряд, природе, зверью и прочим прелестям этого мира. Минут двадцать рассказывали про все эти ужасы, которые пережили в дороге. Судя по хорошему настроению Кера Васкиса, на этой парочке переселенцев он неплохо заработал. Или жена дала передышку, перестала устраивать скандалы. Временно, конечно, но и это хорошо. Бьюсь об заклад, что Кера уже несколько раз бегал тут неподалеку, чтобы развеяться». После этого он, как правило, пьет чай и хитро щурится, рассматривая прохожих через витринное стекло. «Всем новичкам интересно, почему мы смотрим на это сквозь пальцы? Представляешь, святая Тереза!» Васки смолитвенно сложил ладони и посмотрел куда-то в потолок. «Можно подумать, что нам больше нечем заняться, кроме как обсуждать какую-нибудь большую гиену. Где ее завалили, каким калибром ее завалили, как она выглядела, когда ее завалили, и что сказал парень, который был неподалеку, когда ее завалили. То, что для них еще в диковинку, для нас привычные будни». «Да, было бы немного странно, если бы народ сбегался на пристань посмотреть на очередную кистеперую рыбу или для нашей Бетти». Кстати, длинношея Ябетти – это прозвище местной хищной твари, точнее ящера, который водится в прибрежных водах. Я таких встречал еще 10 лет назад, когда ходил в экспедицию с Джеком Чамберсом. Видел, как эти твари охотятся на тюленей. Правда, последние два года ящеры встречаются все реже и реже. Видимо, каким-то разумом эти твари все же обладают и понимают, что с двуногими лучше не связываться. Моряки из транспортников рассказывали, что их часто видят к западу от форта Ли. Вид у этих тварей, как бы помягче выразиться, соответствующий. Длинная шея, увенчанная маленькой треугольной головой. Острые зубы. Мощная туша, длиной до 10 метров. Задние плавники похожи на тюлени ласты. Передние плавники мясистые, треугольной формы, как у старосветской акулы. Все тело покрыто толстой, шершавой кожей, стального цвета. Очень толстая шкура. Даже кинжалом не пробить. Кстати, один раз в год эти ящеры сбрасывают часть своей кожи. Да, как змеи. Такие кусочки часто выбрасывают на берег. «Именно так, Карим. Как будто мы мало их съели. И знаешь, что эти поселенцы мне заявили перед уходом? Что они надеялись на мир, полный приключений, а получили сухую и пыльную землю? В общем, ребята посмотрели на новый мир и разочаровались? Да, нечто похожее». «Они не первые и не последние», — усмехнулся я. «Кто приходит в этот мир, как в игру?» «Да, это на самом деле так». Иногда мне кажется, что новички, перебравшись в новый мир, надеются увидеть какую-то неизведанную и сказочную страну, где золото валяется прямо под ногами, а загорелый красавица с пышным бюстом и осиной Италии гроздьями вешаются мужикам на шею. И работать совсем не надо. И потом здесь не воняет. Этим грешат все, даже взрослые мужчины, особенно когда узнают про денежные премии за убитых бандитов. Тогда многим сносят голову. Каждый второй переселенец, у которого в багаже больше одного дробовика, считает себя круче вареного яйца и тверже грецкого ореха. Просто малыш Джонни в миниатюре. Малыш Джонни – герой детских и юношеских комиксов нового мира. Эти книжки издавались на базе Ордена и рассказывали о приключениях переселенца, парня по имени Джонни. Кроме всего прочего, комиксы содержали полезную информацию для выживания в новом мире. Я серьезно? Иногда смешно наблюдать, как взрослый мужик строит из себя супергероя, ожидая любовных романов, перестрелок, трофеев и толстых пачек ЭКЮ. Вместо этого он получает жару, закипевший радиатор машины, красную пыль, местных ползучих гадов и, в худшем случае, пулю в живот, и ползает вот такой герой рядом со своим джипом, оставляя на земле пятна крови. Потом он тихо умирает с удивленным и обиженным выражением лица. «Как же так? Ведь это я! Я должен убивать этих бандитов! Я должен собирать трофеи!» Дьявольщина! Если бы каждый переселенец убивал хотя бы двух местных головорезов, то уже через неделю ни одного бандита не осталось. Помним, что один охотник, который в старом свете охотился на уток, пришел в новый мир, осмотрелся, выпил кружку пива, и ему совершенно неожиданно пришла в голову идея. «Он даже решил, что это гениальная идея!» — продолжил я. «Наверное, солнцем напекло». И «Что он сделал?» «Ничего, что можно назвать умным решением. Он решил стать...» Я сделал небольшую паузу и даже палец поднял, с назидательным видом и серьезным выражением лица. «Он решил стать охотником за головами!» «Даже так?» — Васки скивнул, не переставая считать деньги. И чем дело закончилось? Как обычно, его пристрелили. Можно сказать, что ему повезло. В первой же переделке прострелили ногу. Потом он долго болтался в госпитале и сокрушался, что в него посмели выстрелить. Видимо, он ожидал безобидной охоты на двуногих. Теперь он работает в порту на автопогрузчике. Ничего не поделаешь, Васкис. Люди приходят в этот мир, но не понимают, что он ничем не отличается от Африки или Гвианы. Или портовых трущоб где-нибудь на побережье Средиземного моря. Или еще какой-нибудь задницы старого мира. Ладно, это все мелочи. Меня никто не искал? Да, искали. Сестра и этот гринго. Тот самый, который приходил утром. Что сестра искала, это и так понятно. А американец? Он не сказал, где его найти? Обещал, что сам заглянет. Если, как он выразился, мистер Карим опять не ускачет за очередной юбкой. «Видимо, он хорошо тебя знает», — подмигнул мне Керро. «Видимо, он плохо меня знает», — парировал я. «Между прочим, я стал до ужаса постоянен. И, в отличие от вас, сеньор Васкис, не бегаю за каждой юбкой. Даже сам порой удивляюсь. Ничего не поделаешь. Старость не за горами. Видимо, этот гринго не знает о настоящих героях Виго. Тех, которые вечно бегают тут неподалеку, чтобы, извини, немного задержаться». Отомстив таким образом Кэра, я дождался, пока он закроет дневную выручку в сейф и проводил его к выходу. Баскис махнул на прощание своей вечно помятой шляпой, немного подумал, раскачиваясь на каблуках и решительно свернул в сторону харчевни. Я даже головой покачал. Этот парень неисправим. Мне надо было сесть и спокойно подумать. Ситуация, что ей говорить, не самая веселая. Жаль, что Майкл куда-то исчез. Было бы неплохо с ним посоветоваться. «Карим!» На пороге мастерской стояла моя сестра. Господи, я чуть за пистолетом не дернулся, когда я ее увидел. Судите сами, в халате, а на лицо нанесена маска. Ну, вы знаете, косметическая для кожи, что-то белое. Не самый лучший вид для вечернего визита. Что случилось? Нет, ничего не случилось, сухо ответила Эльмира и поджала губы. с не считать моего брата, который стал меня избегать. Сестренка! Я помочился. Меньше всего мне хотелось вести эти занудные разговоры, выслушивая ее несбыточные мечты. Что? Давай поговорим завтра, хорошо? Поверь, мне сейчас не до разговоров о семейном счастье, детях и всем прочем. Когда у тебя появится время, тебе стукнет пятьдесят, хоть девяносто. Кстати, сестра сдаваться не собиралась. Что ты собираешься делать с Матео? А что я с ним должен делать, удивился я. Вот выйдет его мать из больницы, и парень отправится домой. Во-первых, начала она, ты поселил его в подсобке. И что, Керо сам там ночует иногда? Когда напивается, как свинья, ребенку там не место. Согласен. Я переселила мальчика наверх. Пусть временно поживет в твоей гостиной. Диван там гораздо удобнее, чем этот продавленный лежак, провонявший перегаром. Согласен. И перестань кормить его всякой дрянью из местной харчевни. Не надо портить ребенку желудок. Согласен. Пока я здесь, он будет питаться вместе с нами. Ради бога, я не против. Еще бы ты был против, фыркнула Эльмира. Кстати, почему ты не познакомила меня с Беатриче Всему свое время. Боюсь, что твое время прошло. Эльмиру было уже не остановить. Еще со времен той парижской дамыч Ой, извини, Карим, я не хотела. Она осеклась сразу. Даже голос стал другим. И куда только исчезли эти визгливые нотки, которые всегда меня раздражали, я повернулся и, прищурившись, посмотрел на нее. — Пошла наверх, женщина! — тихо сказал я. — И чтобы до утра... Тебя слышно не было. Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. Виго. Карим, мне это не нравится. Можно подумать, что я обрадовался. Мы сидели у меня в мастерской и разговаривали. Майкл Беннет объявился через час после ухода сестры. Он долго стучал в дверь, пока я, наконец, услышал и открыл. Я, даже не раздумывая, вывалил на оружейника всю информацию, которую узнал. Это не тот случай, чтобы сидеть и отмалчиваться с мудрым видом. И еще. Мне надо было с кем-то поделиться возникшей проблемой. Увы, но больше поговорить не с кем. Поль далеко. Керо Васкис, несмотря на все его положительные качества, размазня. Сестра... «Увольте от этой радости». «Беатрича?» «Да, я ей расскажу. Но она женщина. И кроме советов, пусть и очень разумных, от нее ничего не дождешься. А мне нужен не только совет. Нужен человек, который, если возникнет такая нужда, сможет прикрыть близких мне людей, пока я буду разбираться с этой ситуацией. И приезд Майкла Беннета очень кстати». «Мысли по этому поводу есть?» «Две». Я помощься и ткнул окурком в пепельницу. «Хм, и обе неприличные», — хмыкнул Беннет. «Куда уж неприличнее. Кроме русского мата ничего на ум не приходит. Ладно, это все мелочи». «Хм, «Согласен», — кивнул Майкл. «Итак, что мы имеем на сегодняшний день?» «Во-первых, католического падре, который казался правоверным мусульманином». «Карим, а тебе не кажется, что Климент не просто так показал свое...» Беннет щелкнул пальцами. «Свое настоящее лицо». Хм, «Еще бы», — хмыкнул я. Это значит, что груз, который они разыскивают, очень дорогой. Такой дорогой, что Падерни побоялся рисковать своим положением в Вигу. Плюс ко всему этому груз небольшой по габаритам. Что это может быть? Все, что угодно, Карим. Все, что угодно. Именно. Во-вторых, это каким-то образом связано с конфликтом русских и чеченцев. Климент долго распинался предо мной, напирая на сознательность, джихад и борьбу с неверными это как раз ничего не значит задумчиво сказал майкл могло быть уловкой чтобы пустить по ложному следу может быть и так но шансы небольшие я покачал головой нет не думаю для того чтобы отвлечь меня от истинной цели не обязательно раскрывать свое истинное лицо тем не менее он это сделал зачем понятия не имею кстати а ты можешь ему навредить после того что узнал «Слушок запустить по городу или еще что-нибудь похожее?» «Вряд ли», — я покачал головой и задумался. «Его здесь так уважают, что скоро в святые запишут. Падре живет в Виго с первых дней основания города. Знаешь, Майкл, что-то мне подсказывает, что таких законспирированных мальчиков в прибрежных городах не один десяток». «Да, так мы и думали», — задумчиво протянул Беннет что здесь будет человек с юга, но даже и представить себе не могли, что им окажется один из старожилов. Искали среди новых переселенцев, тех, кто прибыл в Новый Мир лет пять-шесть тому назад. «Даже так? Мы? Это уже интересно. И кто все эти люди? Говори, раз начал». «Да, надо было сразу тебе рассказать. Не подумал». Конечно, всего, что он знает, Майкл не рассказал. Хватило и той части, которая касается лично меня. Если в нескольких словах, то Майкл Беннетт как был техасцем, так им и остался. Не может жить без приключений. По крайней мере, в отличие от новых переселенцев, он не изображает из себя крутого. Тихо ведет свой маленький бизнес, оценивая собственные возможности, риски и последствия. Лет пять назад Майкл и десять его приятелей занялись одним интересным делом. Что-то похожее на детективное агентство, которое не только ищет пропавших, но и силовые акции проводит, при необходимости. Конечно, кроме работы под конкретный заказ, парни Беннета не брезгуют и премиями от ордена. Кто же откажется от нескольких тысяч, доведись завалить очередного подонка из черного списка? Дело это прибыльное, особенно если знать, кого и где искать. Причем искать не просто так. Надо знать места, где соберутся 3-4 человека, за чьи головы назначена награда. За каждой тварью здесь не набегаешься, климат не тот. Охотников за головами в этом мире всегда хватало. Но Майкл умно расширил бизнес и на отсутствие работы не жаловался. Вот этим делом Беннет и занимался, пока не случилась одна история. Три месяца назад в контору Майкла обратилась женщина с просьбой вернуть ее похищенного мужа. Парень неожиданно исчез в Порто-Франко. Через три дня после его исчезновения женщине доставили письмо с требованием заплатить небольшой выкуп. Что-то около 250 тысяч ЭКЮ. Деньги следовало доставить в новый Форт Ли, где и будет произведен обмен. Заказчица была категорически против силовых решений. Мистеру Беннету вменялось в обязанности съездить в Форт Ли и произвести обмен наличных на живого и невредимого мужа. Судя по рассказу Майкла, эта женщина была жутко рада, что ее благоверного похитили, и он сейчас где-то с бандитами, а не с любовницей в кровати. Да, никакой стрельбы не предусматривалось. Зачем? Зачем стрелять в люстру и портить мебель в гостиной? Не будьте такими кровожадными, господа. Джентльмены делают свой маленький бизнес, чтобы обеспечить жену, детей, любовницу и тещу. Провались она пропадом. Кстати, когда рассказ дошел до этого места, у Майкла даже глаз начал дергаться. Видимо, его теща была в этом мире, и перейти в лучший не собиралась. Живучая старушка. Вести такую сумму довольно рискованно. Поэтому, как и поступает в таких случаях, был найден посредник. С ним оговорены условия передачи и количество людей, участвующих в пикнике. Три человека и пленник с одной стороны, и три человека с деньгами с другой. Как я уже сказал, безопасность гарантировал посредник. Есть группа людей, которые живут между криминалом и остальным миром. Они зарабатывают на хлеб, получая процент от таких сделок. Дела ведут во всех крупных городах. Как обеспечивается безопасность? Извините за каламбур, но ничего нового в новом мире не придумали. Как правило, они указывают место встречи и предоставляют договаривающимся сторонам своих людей в качестве заложников. Если что-то пойдет не так, то, думаю, что вы представляете, что произойдет. Поэтому такие встречи проходят тихо и мирно. Обменяли деньги на заложника и разошлись в разные стороны, с улыбками, разговорами о погоде, ценах на топливо и патроны. Да, в таких случаях местные бандиты милы до безобразия, даже шляпу приподнимут на прощание и пожелают доброй дороги. Про посреднический бизнес я знал и раньше. Пользовался несколько раз их услугами, когда приходилось решать похожие проблемы. Посредники появились в новом мире года четыре назад. В те времена похищение людей было делом привычным. Похищали девушек, почтенных мужей и даже престарелых дамочек. За свои услуги они брали недорого, около двух процентов от суммы сделки. Людям, которые пользовались их услугами, и в голову не могло прийти, чтобы нарушить условия встречи. Это было чревато такими проблемами, что проще самому застрелиться. Как рассказал Беннет, одно время подозревали, что за спиной посредников стоит сам Орден. Если это действительно так, я не удивлюсь. Орден никогда не упустит возможности запустить лап в грязное дельце, чтобы урвать немного наличных. Когда Майкл со своими парнями приехал в указанное место, то нарвался на засаду. Так сказать, вмешалась неизвестная третья сторона, которая испортила весь праздник. Майкл потерял двух своих товарищей. Вторая сторона полегла полностью. Заложник был убит. Так как Майкл уже не думал про чемодан с деньгами, а спасал свою шкуру, то наличные исчезли в неизвестном направлении. Чудом вернувшись в Форт-Ли, Майкл поставил на уши своих ребят, чтобы поставить на уши тех ребят, которые поставили на уши... В общем, вы поняли нормальной реакцией чудом уцелевшего человека, который вернулся с двумя дырками в шкуре и тремя последними патронами в магазине. Посредник на уши встал сам, без напоминаний и посторонней помощи, тем более, что он уже потерял трех своих парней, которые коротали время в компании бандитов, ожидающих окончания сделки. Беннет убивать людей посредника не стал, дело было ясное, что они не при делах. Кстати, деньги посредник возместил, все, до последнего икю возместил и начал активный поиск самоубийц которые посмели вмешаться в хорошо налаженный бизнес. Это я рассказываю укороченную версию событий. Майкл Беннетт на старости лет начал говорить многословно и витиевато. Правда, он не забывает добавлять в конце фраз свое неизменное «сэр», но это ничего не меняет. Отбросив все эпитеты и сравнения, некоторые в приличном обществе лучше не произносить, оставлю только факты. После этого ребята начали раскручивать цепочку странных событий, которые случились в этом бизнесе за последние три года. Посредник тоже не сидел без дела и охотно делился информацией. Как бы там ни было, но уже через два месяца начала вырисовываться картина происходящего. Выяснилось, что кроме привычных мелких банд возникла хорошо законспирированная организация, которая ломает привычные схемы заработка. Отбросим в сторону грабежи на дорогах. Это мелочь, которая не имеет отношения к бизнесу. Да, людей похищали и раньше, но сейчас похищение людей превращается в конвейер. Причем, как выяснилось, часто без малейших шансов выкупить человека из плена. Если быть предельно точным, это хорошо организованный рынок рабов. «И цепочка, которой нам удалось проследить...» Майкл закончил рассказ и ткнул пальцем в карту. «Уходит на юго-запад». «Ты хочешь сказать, что наш шпадре один из этих?» «Думаю, что так». «Тогда зачем он раскрыл карты предо мной?» «Понятия не имею». Развел руками Беннет. «Слушай, Майкл...» Я достал из пачки сигарету и закурил. «У тебя ведь остались связи в Ордене?» «Да, но это не поможет. Мальчики из Орденских служб отмахиваются от проблем, как от назойливой мухи. Даже слышать ничего не хотят». «Нет, все равно не сходится. Если наш Климент одно из в этой цепочки, то ты можешь себе представить, какие суммы крутятся в бизнесе». Миллион экю. Именно, кивнул я. И вдруг какой-то утерный груз. Пусть он и имеет цену, но на фоне всего остального это мелочь. Хорошо, Карим, я согласен. Но представь на минутку, что случай не единственный. Вдруг вашему падре не везло последнее время, и он облажался и в другой области. Его начальство должно быть очень недовольно. «Сам понимаешь, что на место падре могут найти и другого святошу. Пришлют какого-нибудь монаха из Старого Света с обрезанной крайней плотью, а падре-клемент исчезнет, гиена его задерет или еще что-нибудь случится. Новичок займет его место, и все. Под сутану никто заглядывать не будет». Падре задергался и начал искать малейшую возможность исправить свои ошибки. «Именно так», — кивнул Майкл. А тут под руку попался ты. Да, ты бывший наемник. Да, ты бывший сотрудник ордена. Но ты мусульманин, причем мусульманин, который хоть и не придерживается веры, но довольно хорошо разбирается во всех этих делах, которые записаны в Коране. И Падре решил с тобой поговорить по душам. Вербовать он не пробовал? Не пробовал, потому что ты и слушать его не стал. Понимаешь, что это значит, Майкл? Что? Это значит, что в Виго есть еще один человек, который участвует в этом бизнесе, и его наш Падре боится больше, чем тебя и меня вместе взятых.